Переговоры. Первый день. Утро девушки. Это очередной раунд борьбы за красоту. Укладывать волосы не пришлось, но прерывистый сон залег чернильными кругами под глазами. Это требовало отдельного внимания. Сделала себе маску на лицо, умылась, нанесла крем, почистила зубы и заменила серьги. Забрала оставленный вчера в общем зале костюм. Он был идеально отпарен. На завтрак вышла при полном макияже и в спортивном костюме. Барсов в полностью официальном виде оглядел меня неодобрительно. С сомнением воспринял мои заверения, что я переоденусь за две минуты. Повар лично принял заказ и ушел, но не на улицу, чтобы перейти в другое здание и вернуться оттуда с готовой едой. Оказывается, в каждом корпусе была оборудована отдельная кухня, и повар был свой, поэтому каждый из нас наслаждался завтраком из-под ножа. Для себя я выбрала рыбу с овощами, а еще круассаны и кофе Бразилии, средней обжарки с кокосовым молоком. Барсов, что совершенно неудивительно, к моему гарниру кусок мраморного мяса. Мой работодатель был идеален. Если бы меня спросили, как должен выглядеть эталонный бизнесмен, я бы ответила вот так. Красивый, энергичный, умный, держащий ситуацию под контролем, умеющий играть на любом поле себе на пользу. Я им любовалась каждую секунду. Он уверенно отрезал кусочки мяса и аккуратно вкладывал их в рот. Жевал также вдумчиво, это было совершенно обычно. Но я не могла оторвать взгляд от его губ. Однажды в цирке меня загипнотизировал клон. Он покачивал передо мной карманными часами на цепочке. И когда позвал на арену, я пошла без разговоров. Сейчас у меня были похожие ощущения. Он словно вводил меня в транс своими губами. Я смотрела на влажный масляный след от спаржи и хотела его слезать. Это было странное желание, абсолютно глупое и беспричинное. А когда закончите свою работу, Ульяна Александровна, улетите в Москву. Возможно, даже сегодня вечером, а вам на смену приедет Чернов. А почему нельзя было сразу добавить его в группу? Условия Серова. С его стороны он плюс один, с нашей я плюс один. Понятно. Постараюсь побыстрее поменяться местами с производственником. Он тут, разумеется, будет нужнее. Барсов хотел что-то возразить, но промолчал. Доел горячее, но из-за стола вставать не спешил. Тянул кофе. Кстати, он выбрал Кению. По шкале кислотности наши напитки диаметрально противоположны. Интересно. Казалось, что вместе с кофе Барсов растягивал время. Не торопился вставать из-за стола. Когда до выхода осталось 10 минут, я решительно поднялась, поблагодарила за компанию и ушла одеваться. Мой костюм был великолепным. Строго говоря, он и костюмом-то не был. Пиджак и брюки одного модного дизайнера, одной из разных линеек. Блузка из бутика конкурентов, но все идеально подошло по фактории цвету. Пиджак из грифельного шерстяного муслина. Воротник с небольшим скругленными лацканами. Однобортный вариант на единственной белой перламутровой пуговице. С приятной пепельной подкладкой. Он был... Был бы скучным, но порода чувствовалась за версту. Отличная дорогая ткань, идеальный крой и рядом с каждым швом декоративная отсрочка того же цвета. Изящная, словно потайная, но очень интересная. Брюки-бананы тоже не были обычными. На полтона темнее пиджака, приятные на ощупь, с высокой талией и аккуратными шлевками. Пояс был дерзко вырезан углом, сходясь к замку. Эти вольности не были видны при застегнутом пиджаке. Все очень серьезно, дорого, достойно. Даже шелковая блузка в тон пуговицы пиджака изо всех сил старалась выглядеть как рубашка. Дорогая, породистая, нарядная, но деловая. Я было строгие туфли и вышла из номера. Барсов на секунду замер, разглядывая мой образ. Потом одобрительно кивнул, помог надеть пальто. Перед самым выходом на улицу я увидела нас в огромном зеркале. Супружеская пара богачей. Именно так. Обеспеченные и успешные, в одном стиле и направлении, и сердце противно заныло. У нас исключительно рабочие отношения, а захотелось совершенно другого, невозможного, несбыточного. Например, взять его под руку, прижаться, заглянуть в глаза и поделиться самым сокровенным. Слушать его низкий бархатный голос, сидя вечером на диване и положив голову на его крепкое плечо. Вдыхать аромат, прикасаться к коже. Что-то происходило с моим мировосприятием. Казалось, даже закрыв глаза, я точно знала, что делает в эту секунду Барсов. Улыбается или внимательно меня рассматривает, задумчиво поднимает взгляд вверх или придирчиво поправляет манжеты с темными запонками. Между нами установилась незримая нить. Я никогда не чувствовала ничего подобного. Это одновременно маняще волновало и пугало до дрожи в коленях. Не давало покоя и требовало принятия каких-то решений, но ну, каких. Этого я не знала, поэтому внешне старалась никак не выдавать своего смятения. Пока я размышляла о своих чувствах, мы прошли вглубь пансионата в сопровождении двух охранников, конвоиров как я их про себя называла. Входили через рамку металлоискателя. Вот же подозрительный этот Серов. На этот раз обошлось без задержки. Никаких лишних вещей у нас не было, а багаж досмотрели без нашего присутствия. В просторной гардеробной мы оставили верхнюю одежду. Без нее мы тоже смотрелись вместе безупречно. Оба в серых дорогих костюмах. Интересно, цвет совпал случайно или Барсов выбрал одежду в тон к моей? Почему-то я думала, что встреча состоится в кабинете Серова, но нас привели в стандартную переговорную. Такие можно увидеть в каждом отеле. Офис со светлыми стенами и большим прямоугольным столом приблизительно метров 6 на 2,5, может быть, 3. В углу стойка с офисной техникой, чем-то похожая на этажерку для подносов. В торце кабинета небольшое единственное окно, а вот дверей две. В переговорной никого не было. На столешнице в узкой части стояли таблички. С нашей стороны на них были напечатаны Барсов Владислав Георгиевич и Смирнова Ульяна Александровна. Напротив была размещена надпись «Серов Михаил Иванович». Карточки для второго человека из принимающей команды не было. Оглядевшись, Барсов отодвинул стул и помог мне занять место в соответствии с табличкой. Я достала блокноты и запасную ручку. Владислав положил на столешницу планшет и телефон. Все это без единого слова. Но так слажено, что создавалось впечатление, будто мы там начинаем каждый свой рабочий день. Заскучать нам не удалось, буквально через минуту распахнулась дверь напротив. В нее стремительно вошел мужчина средних лет. Я помнила возраст Серова, но сама бы никогда ему 41 год не дала, он был старше, гораздо старше. Нет, у него была пружинящая походка молодого тренированного человека. Морщин тоже не было немного. Возраста добавлял древний взгляд ящера, живущего не первый миллион лет, перенесшего все и почему-то оставшегося в живых. А еще волосы, выжженные тем всем до пепельной белизны. На фото в кабинете Барсова я не могла всего этого разглядеть. Прическа была короткой и отливала натуральной платиной. А глаза были обращены в сторону и тоже не передавали давящего напора. А сейчас мне реально захотелось сползти под стол. Я не успела сильно испугаться, моего бедра коснулась горячая мужская ладонь. Не пошла, а успокаивающая, ободряющая, и мне действительно стало легче, словно в акваланге открыли клапан, и я начала дышать, а от этой безмолвной поддержки мне даже свет в комнате показался более ярким. Слегка надавив на мое бедро и поймав мою ответную улыбку, Барсов выскользнул из-за стола. Серов сбавил скорость, и у торца стола они оказались одновременно. Я тоже начала подниматься, но мой стул неожиданно придвинули к столу, и я опустилась на мягкое сиденье. За спинкой возвышалась фигура охранника. Не сказав ни слова, он резко двинул головой в сторону. Этот жест я поняла как запрет, и замерла, глядя на главных участников переговоров. Мужчины пожали друг другу руки, они не выглядели дружелюбными, весь их облик отражал готовность. К чему? К сватке? Именно так и и выглядело. Словно два гладиатора встретились на арене. Один высокий, сильный, гибкий, из грации хищника семейства кошачьих. Второй приземистый, кряжистый, мощный и упорный, чем-то напоминающий медведя. Владислав Георгиевич Михаил Иванович, приветствую вас в своем рабочем поселке. Он улыбнулся своей шутке. «Как долетели, как настрой. Все отлично, готовность номер раз. Ваш отец когда-то мне очень помог, поэтому наша встреча оказалась возможной в кратчайшие сроки. Перейдем на «ты». Поддерживаю. Тогда приступим». Мужчины заняли свои места за столом, я открыла блокнот, и рядом с ним Секьюрити Серова положил мою ручку, которую мне после утреннего осмотра так и не отдали. «Здравствуйте, Ульяна Александровна. Красивая у вас ручка, дорогая». Здравствуйте, Михаил Иванович. Да, ручка чудесная, это подарок. Ну, вы принимаете такие подарки? В его голосе послышалась настороженность, приправленная любопытством. Этот приняла. Почему? Он пронзил меня взглядом, словно лучами сканера. Ответ был для него важным, и я старалась не навредить им Барсову. Михаил Иванович, во-первых, он был сделан от чистого сердца. К тому же, был не просто знаком внимания, а скорее бонусом за мои услуги. Во-вторых, наимали мамины любимые цветы ирисы. Они стали для меня символом богатства. Ну это серьезно. Символ богатства. Цветы. Картина с цветами. На корпусе не просто эмаль с изображением ирисов. Это кусочек картины Ван Гога. Фрагмент полотна, которое несколько лет было самым дорогим произведением искусства, проданным с аукциона. Такие милые, простые цветы и оглушительный финансовый успех. Удивительно, правда? Да, я вас понял. Серов прищурился, словно пытаясь что-то вспомнить. Но, не найдя ответа, обратился к Барсову. Благодарю за терпение. Я свое любопытство удовлетворил. Давай начинать обсуждение, Владислав Георгиевич. Мужчины начали клацать кнопками ноутбука, печатать документы, звонить и пересылать файлы. Они шли от одного пункта к другому, фиксируя договоренности и составляя список вопросов для проработки. Все было очень буднично, таких встреч я видела десятки, но иногда прямо посреди обсуждения взгляд Серова скользил к моей ручке. Он прищуривался и с досадой поджимал губы, словно силился вспомнить что-то важное, но никак не мог этого сделать. Мне он вопросов не задавал ни про ручку, ни про функционал, я сидела молча, так же неподвижно и без единого звука за спиной Серова возвышался секьюрити. А когда хозяин переговорный объявил обед, и мужчины поднялись, чтобы пожать друг другу руки, охранник вновь не дал мне отодвинуть стул. Барсов понимал, что никакого контакта на таком расстоянии я установить не смогла. По дороге в наш коттедж он снова ободряюще сжал мой локоть. Без слов сказал, что все знает и поддерживает, и мне это очень понравилось. Я уже начинала привыкать к его жестам и прикосновениям, ждала их.